Глава вторая. Мне кажется, за нами следят, сказала Мариан довольно спокойным тоном. Мы только поужинали и возвращались в отель. Было душно, и я, сняв пиджак, нёс его на руке. Мариан в лёгком летнем платье предпочла идти до отеля пешком. Когда мы выходили из ресторана, было 10 часов. Может быть, вам это просто показалось? Не думаю. Не смотрите по сторонам, но я чувствую, что нами интересуются. Мне не хотелось ввязываться ни в какую историю, и тем более впутывать Мариан в свои дела. Я все-таки огляделся по сторонам, будто бы в поисках такси улица была пустынной. Но я никого не вижу. Я ускорил шаг. Когда мы выходили у ресторана стоял какой-то мужчина. Он пошёл за нами. Сначала я не обратила на него внимания, но потом я увидела его снова, когда оглянулась. Свет как раз упал на него, и я его узнала. Он заметил, что я обернулась, и сразу же исчез. Она просунула свою маленькую ручку под мой локоть и крепко сжала его пальцами. А к какому из себя Я его не успел их хорошо рассмотреть. По-моему, он был довольно крупный. Вот лица его я не разглядела, как следует. О'кей. Тихо сказал я. Но, может быть, он вовсе и не следит за нами. Мы это всколе сможем проверить. Так, мы сейчас вернёмся за угол, и вы пойдёте одна. Стук ваших каблучков должен убедить его продолжать преследование, а я тем временем подожду за углом. Она посмотрела на меня, и я заметил, как она волнуется. — А вы уверены, что это хорошая идея? Ведь этот человек может быть опасным. Я засмеялся. — Нет, нет, не беспокойтесь. Я потрогал под жилетом гладкую холодную рукоятку пистолета. — Скоро поворот. Вы не останавливайтесь и идите прямо. Если я задержусь, надеюсь, вы сами найдете дорогу в отель. — Я думаю, — сказала она неуверенно. Но будьте осторожны и смотрите, чтобы вас не ранили. Мне не хотелось бы. — Не беспокойтесь. Я похлопал ее по руке. Этот трюк мы довольно часто проделываем, и я еще никогда не был ранен. Мы свернулись за угол, и я мягко подтолкнул ее вперед. — Давайте, — шепнул я ей, — и постарайтесь как можно громче стучать каблучками. Мариан бросила на меня быстрый взгляд. и, не останавливаясь, пошла дальше. Ее каблучки ритмично застучали по мостовой. Я положил руку на пистолет и прислонился к стене. До меня доносился шум большой улицы и какое-то отдаленное мычание, а вдалеке постукивали каблучки и мариан. Наконец я услышал шорох шагов, приближавшихся ко мне. На углу шаги замедлились пыль, Затем наступила тишина, я не шевелился. Прижавшись как можно плотнее к стене, я старался медленно дышать через нос. Человек за углом вдруг начал кашлять. У него был низкий, приглушенный голос. Послышался слабый шум, и громадная, длинная тень выросла на тротуаре как раз передо мной. Я смотрел на нее, как на призрак. Мне казалось, что пот, который тек по моей спине, сразу же стал ледяным. Человек был совсем рядом со мной, а свет от луны проецировал его таким образом, что я очень хорошо видел его. Тень, казалось, карикатурой гигантского роста с громадными плечами. По сравнению с плечами, надвинутая на лоб шляпа выглядела крохотной, а брюки напоминали паруса. Человек... Наклонил голову вперед и стоял без движения. Я осторожно передвинул предохранитель пистолета. Стоя неподвижно, я наблюдал за тенью несколько секунд. Тень тоже не шевелилась. Возможно, этот человек боялся засады и решил сам не делать первого шага. Уже не было слышно дробного перестука каблучков, морян. В воздухе висело что-то неподвижное и душное. это придавало ситуации ещё более зловещий характер. Вдруг как раз над моей головой раздался резкий, почти сумасшедший смех. Я немного отступил и взглянул наверх. На четвёртом этаже дома, напротив которого я стоял, было только одно освещённое окно. В тот момент, когда я посмотрел туда, поднялся тёплый ветер, Из-за ески на оконных заколхалис, смех стал приглушённым, вспоминая стон. Я снова посмотрел туда, где только что была громадная тень преследователя, но начестно. Вновь повисла напряжённая, душная тишина. Я вытащил пистолет и медленно приблизился к углу. Высунув немного голову, я бросил быстрый взгляд вдоль улицы. Никого не было. Улица была совершенно пустынна. Только кошка пробежала по дороге, но и та сразу же бросилась в тень, как только увидела меня. Я вытащил из кармана платок, вытер лицо и тихо засмеялся. Ещё 3-4 такие ночки, и вот готов кандидат в сумасшедший дом. Я ещё раз оглядел внимательно улицы, чтобы быть уверенным, что нигде никого нет, и побежал догонять Мариан. Она ждала меня у следующего поворота. Мариан увидела меня и быстро пошла мне навстречу. "Ну что?" шёпотом спросила она, протягивая мне руку. "Я так боялась, что с вами что-нибудь случится. Видели вы кого-нибудь?" Только кошку. Я ульнулся. Вы боитесь кошек? Боюсь, призналась она, и всё же я была уверена, что за нами следят. Я остановил такси, проезжавшее по улице, и назвал шофёру адрес отеля. Когда мы уселись в машину, Мариан внезапно спросила: "Надеюсь, вы мне не рассказываете сказки?" Я мягко сжал её руку. "Нет, уверяю вас, там действительно никого не было." — Ничего не понимаю, — сказала она. Когда я увидела, что этот тип так внезапно исчез, я стала вся дрожать, такого страха я не испытывала никогда. Свет уличного фонаря выхватило из темноты лицо девушки. Она о чем-то сосредоточенно размышляла, брови ее были нахмурены. — Я все думаю. — Почему вы... «Вы пригласили меня ужинать?» — вдруг спросила она. «Я вам уже говорил об этом. Я очень одинок, вы тоже. Кронвель — город, не очень-то располагающий к веселью. Вы что, сожалеете об этом?» «Вовсе нет». Она тряхнула золотистыми волосами. «Я провела замечательный вечер. Сожалею лишь, что вела себя непростительно глупо». Она выпрямилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Я не могу. А что собственно происходит в этом городе? Выйди из отеля, я почувствовала. Она остановилась, но сразу же продолжала. Ну, ладно, не будем об этом говорить. Видимо, духота так действует на нервы. Что же вы всё-таки почувствовали? спросил я, обхряя её за руку. Я немного испугалась. В этом городе есть То-то -то я не знаю, что, но это плохо действует на меня. Все здесь мне кажется таким грустным, даже тягостным. У людей такой странный вид. Вы это тоже заметили, или мне это лишь кажется? Я тоже заметил. Но не пугайтесь. Такси остановилось перед отелем. Я заплатил шоферу, и мы вышли из машины. В освещённом холле я обратил внимание на двух человек, сидевших на вращающихся креслах и внимательно посматривающих на меня. Я прошёл через холл к конторке портье. "Добрый вечер", пробормотал он не совсем вежливо и тут же добавил: "Эти два места ожидают вас". "Спасибо". Мариан всё это время с волнением смотрела на меня. Я повернулся к ней и весело сказал: "Идите отдыхать". Я тоже провёл действительно чудесный вечер. Очень милы. Она колебалась, затем направилась к лифту. Я пожелал ей доброй ночи. Кто эти типы, спросил я. Один из них, мистер Мак-Артур, ответил портье с безразличным видом: "Другого я не знаю". "Мак-Артур, о'кей", сказал я. Я вернулся в холл. Мак-Артур поднял на меня глаза и тотчас же опустил их. Мистер Спенсер начал он робким голосом: "Мистер Спенсер, я хотел извиниться. Не будем говорить об этом". Я опустился на стул. "Я в вашем распоряжении". Второй человек поднялся со своего кресла. Мягкий свет упал на его открытое приятное лицо. Он был молод, строен, чуть пониже меня ростом, на нём был хорошо сшитый костюм. Это Тед Эслингер. представил юношу МакАртур. «Я ему рассказал о вас, и мы решили приехать к вам». «Вы сын Эссленгера?» — спросил я, рассматривая его с неподдельным интересом. «Да». Юноша протянул мне руку и сказал тихо. «Мистер Спенсер, вы должны понимать, что я нахожусь в весьма затруднительной ситуации. Где бы мы могли поговорить спокойно?» Я вспомнил о человеке, живущем в номере рядом со мной. «Мистер Спенсер, вы должны понимать, что я нахожусь в весьма затруднительной ситуации. — Во всяком случае, не в моем номере, — сказал я. — Предлагайте место, и я поеду с вами. Тед повернулся к Макартуру, но тот не шевельнулся. — У меня есть машина, — сказал Тед Эслингер, — и мы могли бы поговорить в ней. — Окей, — согласился я. Перейдя улицу, я заметил понтиак, стоящий в тени дома напротив. Дэд открыл дверцу и сел за руль. Через плечо я оглянулся на отель. Все жалюзи на окнах были спущены. Обитатели уже спали, лишь окно на третьем этаже было освещено. Я успел заметить силуэт человека, он чётко вырисовывался в оконном проёме. Увидев, что я наблюдаю за ним, человек резко отскочил в глубь комнаты, но я успел отметить про себя три вещи: окно, Откуда он смотрел, находилось именно рядом с окном моего номера. Силуэт обладал широченными плечами. Тип не снял своей шляпой, низко надвинутой на глаза. Я залез в понтиако и захлопнул дверцу. Мы выехали за город. Т. Теслингер остановил машину неподалеку от рощи и сказал, не поворачивая головы, Думаю, здесь мы сможем поговорить спокойно. Макар Тур сидел сзади, наклонившись всем корпусом вперед, и я чувствовал его дыхание на своей шее. Я закурил сигарету, выбросил спичку через опущенное стекло и подождал. Было темно и тихо. Я смотрел на Эсслингера. У него был какой-то потерянный взгляд. Я не могла. Свети луны его лицо выглядело совсем юным. Он был явно чем-то смущён. Вы наша единственная надежда, сказал он внезапно низким голосом. Поэтому мы и пришли к вам. Я молчал. Тэд посмотрел через плечо на Маккартура. Маккартур, никому ни слова об этой нашей встрече не слышите. Мой отец определённо взбесится, как только узнает, что я А карта у от волнении даже охрип. Ну что вы, мистер Эслингер, вы же знаете, что я никому ничего не скажу. Я не вмешивался. Это было их дело. Так Эслингер повернулся ко мне. Вы знаете, что я не принимал участия во всей этой истории. Он нервно постукивал пальцами по баранке руля. Но я уверен, что вы могли бы помочь мне найти пропавших девушек. Я рассчитываю только на вас. Почему это так важно для вас? Я пристально поглядел на него. Люси была моей подружкой. И вообще я их всех хорошо знал. Они мне нравились. Это были хорошие девушки. Он глубоко вздохнул и добавил, их, наверное... никогда не найдут. Так это были ваши подружки, спросил я, подчёркивая слово подружки. Он как-то весь напрягся, даже сжался. Я понимаю, что вы хотите этим сказать, но это не совсем так. Это были очень милые девушки, просто из тех, что любят развлекаться, но я был не один. Другие кронвильские ребята тоже ходили вместе с ними, но и только и ничего больше. Я поглядел на мака Артура. Его желтое лицо было едва различимо. — Это именно так, мистер Спенсер, — сказал он, — ничего плохого о них не скажешь. — Хорошо, хорошо, — пробормотал я. — Но почему вы думаете, что их никогда не найдут? Руки Эслингера крепче стиснули руль. Это грязная политика. В его голосе послышалась горечь. Ведь всем совершенно наплевать, что сделали с этими девушками. Полиция даже пальцем не шевельнёт. Если их не найдут, выиграет Месси. В таком случае выборы у него по существу в кармане. Его банда контролирует избирательные урны. Это совсем не трудно, нужно только Я знаю, знаю. перебил я его. Не будем терять времени. Чего вы хотите от меня? Но прежде всего должен прояснить ситуацию, запротестовал Тэд. Вы знаете, если не найдут девушек, это не будет иметь никакого значения для Старки, но будет очень важно для Вольфа и моего отца. Они ведь пообещали отыскать их во что бы то ни стало. В интересах же Старки не предпринимать ничего. Значит, полиция совсем не занимается этим делом, спросил я. А та дама, которую нанял ваш отец? Тэд сделал нетерпеливый жест. Одри, я не знаю, что имел в виду мой отец. Глупо ожидать что-нибудь от Одри Шередан. Она правда очень хорошая девушка, я её давно знаю. Но она ничего не сможет поделать против таких прожжённых типов, как Старки и Мейси. Кроме того, у неё совершенно нет опыта. У неё нет карточки профессионала? Почему же ваш отец снял её, если она на эльника ничего не сделает? Тэд пожал плечами. Этого я не знаю. Я и сам думал об этом. Только понимаю, что ей не удастся распутать этот клубок. Нет, Тэд — возразил Мак-Артур. — Мы должны рассказать мистеру Спенсеру всю правду. Он наклонился немного вперед так, что стало видно его взволнованное лицо. — Все здесь любят Одри. И отец Теда нанял ее, рассчитывая на ее популярность. Во всяком случае, если она и не найдет ничего, это не столь уж важно, так я понимаю. — Но мне это неприятно, — пробурмотал Тед. На судьбу этих девушек наплевать даже моему отцу, я это знаю. Он тоже думает только о выборах. Теперь вы понимаете, что я чувствую. Когда мак Артур рассказал мне о вас, я подумал, что вы наша единственная надежда. Мне совершенно все равно, кто будет мэром нашего города, но я знаю только одно. Девушек надо обязательно найти. — Что ж, я постараюсь их отыскать, если они еще живы, — сказал я. Но вы должны мне помочь. Как вы думаете, что с ними могло случиться? Это вероятно задумано для того, чтобы дискредитировать Вольфа и моего отца. Даю голову на отсечение, что Старк и сам похитил девушек, надеюсь, что Эслингер и Вольф потеряют значительную часть голосов. Но ведь это только гипотеза. У вас есть какие-нибудь доказательства? Знаете, есть одна маленькая, но всё же зацепка. Я говорил уже об этом Одри, но она пока из этого ничего не извлекла. Я глубоко затянулся и стал ждать, что он скажет дальше. "Это здесь", показал он на застеклённую витрину, заполненную фотографиями. Я достал из заднего кармана маленький фонарик и стал шарить лучом по застывшим лицам запечатлённым фотографом. Вы видите здесь кого-нибудь из знакомых? Тэд вгляделся в снимки. В самом центре витрины было помещено фото милой улыбающейся блондинки. На заднем плане виднелись контуры улицы Гранд-Трю. Фотография была раза в 4 крупнее всех остальных. Внизу было написано: специальное увеличение полтора доллара дополнительно. Это моя редрейк. спросил я Эслингера: "Да, вы что-нибудь понимаете?" Голос Теды был какой-то неуверенный. "Определённые их всех украли, и, видимо, отсюда. Возможно, ваши мэри до сих пор там внутри". Я подошёл к двери. Она была наполовину застеклена. Единственная возможность проникнуть внутрь выбить стекло, но мне не хотелось этого делать, был бы слишком много шума. А нельзя ли проникнуть туда через чёрный ход, спросил я. Пройти через чёрный ход? На его лице отразился страх. Вы именно мереваетесь, разумеется. Но вас это не касается, сказал я. Вы вернётесь домой. Как раз За день до своего исчезновения Люси мне рассказала, что её сфотографировал какой-то бродячий фотограф, и она должна была на следующий день пойти за карточками в студию, принадлежащую Старк. Я прикинул. Это было не Бог весть что, но всё-таки это заслуживало внимания. Вы думаете, именно там её и похитили? Он кивнул головой. А вам неизвестно. Были ли и другие девушки сфотографированы таким же образом? Если это так, тогда за этим что-то кроется. Я вспомнил о трех фотографиях, которые мне показал Диксон. Все три девушки были сняты на улице, может быть, даже одним и тем же фотографом. «Оставьте это мне», — сказал я. «Есть еще что-нибудь?» Они переглянулись. Но у них больше ничего не было, и все же я не напрасно потерял время, У меня появилось первое отправная точка. Мы можем вам помочь, участвуя в деле мистера Спенсер, сказал Тэд. Но ведь я работаю на Вольфа, не забывайте об этом. Если вы действительно хотите, чтобы нашли девушек, вы должны сообщать мне всё, что услышите в других местах. Я посмотрел на часы. Было почти 11. Знаете ли вы то место, где девушки должны были получить фотографии? Это маленькая студия где-то в середине Уолл-стрит. Называется она Stop Photo. Где я смогу вас найти, если вы мне понадобитесь? Тэд нацарапал номер телефона на обратной стороне конверта и протянул его мне. "Будьте осторожны", предупредил он. "Мой отец несомненно взбесится, если узнает о нашей встрече". Не беспокойтесь, заверил я. Буду предельно осторожен. Тэд завёл машину и мы отправились обратно в город. Полагаю, ваша жена не знает о нашем разговоре, спросил Тэд. Моя жена? удивился я, но я не женат. Простите, он смутился. Я подумал, что у юная дама, с которой вы вошли в холл отеля, я засмеялся. Это не моя жена. Я только сегодня познакомился с этой девушкой. Мы оба были так одиноки, и я пригласил её поужинать вместе. Она очень мила. Ну что ж, я охотно представлю ей вас. Лицо тогда просветлело. Благодарю. Мы подъехали к отелю. Я вышел и распрощался. В вестибюле никого не было. За конторкой портье начиная дежурный жевал резинку и читал журнал. Девушка не обратила на меня никакого внимания, даже не подняла головы, пока я к ней не подошёл. "Хелло, ключ, пожалуйста". Я назвал номер. Дежурная с интересом посмотрела на меня и подала мне ключ. Я обратил внимание, что она неплохо сложена и что она бледна. Вы здесь постоянно дежурите по ночам или только сегодня? Спросил я, наклоняясь к ней и глядя на неё с нескрываемым восхищением. Не понимаю, мистер, почему это вас интересует? Она пожала плечами. Там видно будет. Девушка продолжала задумчиво жевать резинку. Вы напрасно теряете со мной время, сказала она. Я не отношусь к искательницам приключений. Мне нужно что-нибудь более серьёзное. Я показал ей пачку банкнот. Вот этим я зажигаю сигареты, сказал я, а свои карманные деньги храню в банке. Мне показалось, что она немного оживилась. Может быть, мы как-нибудь пройдёмся однажды? О'кей? А потом я быстро спросил её: "Скажите, кто живёт в номере 369?" "В 369 никто не живёт, а почему вы спрашиваете?" "О, я сказал 369-ый." — Ой, ошибся, сегодня это уже третий раз. Я хотел сказать в 365-м. Она закребалась. — Весьма сожалею, что не могу ответить вам, у нас приличный отель. Вы меня просто восхищаете, — сказал я. Я вытащил из пачки банкноту в пять долларов. — Кто, вы сказали, живет в 365-м номере? Она так быстро схватила купюру, что я даже не заметил, как она исчезла. Некто Джефф Гордон. Джеф Гордон переспросил я улыбаясь: "Он человек старки?" Она нахмурилась и взгляд её стал суров. "Больше я вам ничего не скажу". Она вновь погрузилась в чтение журнала. Я пожелал ей спокойной ночи и поднялся на лифте к себе в номер. Войдя в комнату, я сразу же подошёл к гардеробу. Я шёл специально тяжело ступая, чтобы тип в соседнем номере слышал, что я вернулся. Я сел в кресло и налил себе виски. Взвесив всё, я решил, что для первого дня сделано не так уж и мало. Во всяком случае стало ясно, что все три девушки были похищены. Это для них может кончиться плачевно. Если они ещё живы, то приближение выборов для них будет определённо фатальным. Старки не настолько глуп, чтобы выпустить их и позволить заговорить. Во всяком случае, вся эта история локализуется вокруг Старки. Эслингер III сортный политик, который пытается подняться наверх. Что ж касается Вольфа, это уж совсем другое дело. Он действительно хочет найти девушек и не только из-за филантропических соображений. Но и для того, чтобы иметь козырь против Старки и Эслингера. Я подумал о Тэдди Эслингере. Он, по крайней мере, откровенен и этим мне нравится. Чтобы найти девушек, он даже готов пойти против отца. Идея стоп-фото очень интересна. Нужно поработать в этом направлении. Хороший трюк для привлечения девушек с тем, чтобы потом их похитить. Интересно узнать, их сразу же убили или их увезли в закрытой машине из чёрного входа студии. И тут я вспомнил историю с туфлей одной из девушек, которую я обнаружили в пустующем доме. Может быть, это было подстроено специально, чтобы отвлечь внимание от фотостудии.